Глава 23. Марин, Маринка, вставай. Лена барабанила в мою дверь так, будто начался конец света. Я бросила короткий взгляд на часы, только девять утра, в воскресенье же, когда я так провинилась, чтобы в мой единственный выходной меня будили в такую рань. Я и без того плохо спала, не могла перестать думать о Тимуре и отключилась, только когда уже начало светать. Вроде бы радоваться должна была, что получила, наконец, заработанные деньги и могла ехать, чтобы оформлять ипотеку. Но силы меня покинули. Я лежала пластом и вообще не хотела покидать комнату. Сериалы и печенье — вот та компания, которая меня сейчас устраивала. И уж точно не Ленка. «Да вставай быстрее, там такое! Я знаю, ты уже не спишь!» Еще бы она не знала. Так стучать. Удивительно, как наша хрущевка еще не рухнула под основание от этого дикого грохота. «Ну что там?» Я нацепила халат и шаркая подгребла к двери, чтобы открыть. Ленка чуть не подпрыгивала от возбуждения. Глаза ее горели, а дрожащие руки сжимали телефон. «Вот и тихонь, а! Скрытная какая!» — затараторила она. «Хоть бы сказала, с кем у тебя там шуры-муры!» «Чего?» — я потерла помятое после бессонной ночи лицо, чтобы вникнуть, что вообще творится. «Ей, значит, все рассказываю. А она?» «Тимур Бекоев, с ума сойти! Вот это ты подруженька отхватил трофей!» «Чего?» — повторила я, не в силах прийти в себя. «Только ведь ночь прошла. Не могла же я во сне проболтаться так громко, что Лена услышала из своей комнаты. Стены у нас, конечно, картонные, но не до такой же степени. Что ты все чегокаешь мне?» Не выдержала Ленка и пихнула мне свой телефон. «Вот, смотри, тут трансляция. До сегодняшнего дня я вообще не знала, что у Тимура есть свой аккаунт, но оказалось, что он куда более продвинутый, чем я могла предположить». «И чтобы вы знали, я имею право на личную жизнь и не нуждаюсь в вашей оценке». — говорил Тимур на камеру. — Что это? — нахмурилась я. — А, погоди, включу тебе сначала. Там он про тебя говорит, прикинь? Лена поставила видео на самое начало. — Добрый день, друзья, — произнес Тимур. — Как вы знаете, я всегда сторонился социальных сетей, но сейчас такое время, что лучше быть открытым, иначе люди додумают все за тебя. Пять лет назад я попал в ДТП, получил травмы, развелся с женой и уехал из Москвы, чтобы избежать публичности. «Да, наш брак распался. По моей вине. У меня были отношения на стороне, в том числе и с девушкой по имени Марина, которую вы все почему-то обвинили в моем разводе. Вот эта девушка». И Тимур продемонстрировал мою фотографию, которую когда-то публиковали в СМИ. «Помните ее? Многие из вас незаслуженно и безнаказанно оскорбляли ее в сети, хотя она этого и не заслужила. Я сам поцеловал ее, потому что захотел». И потому что к тому моменту между мной и моей женой не было уже никаких отношений. Более того, мы даже жили в разных квартирах. Но почему-то моя бывшая супруга Татьяна не стала об этом рассказывать в своих многочисленных интервью. Или я не прав, Таня? Я мог бы предоставить вам доказательства, но не считаю, что должен перед кем-то отчитываться. «Видела?» – пришептала Лена. «Он тебя защищает. Подожди». Шикнула я, чтобы не пропустить ни слова из речи Тимура. «Так получилось, что спустя пять лет именно Марина стала тем человеком, который вернул меня к жизни». Продолжал он. «Ирония судьбы. Она работает инструктором по лечебной физкультуре и помогла мне восстановиться после травмы. И если вы с нетерпением ждете выхода нового сериала с моим участием, то имейте, пожалуйста, в виду. Благодарить вам за это надо именно ее». Несмотря на то, что из-за меня она столкнулась с самой настоящей интернет-травлей. Спасибо вам, кстати, за это огромное. Так вот, несмотря на это, Марина не отказалась работать со мной. Пару недель назад я не мог ходить без трости, а вот теперь даже не хромаю и готов приступить к съемкам. А еще я смог полюбить снова. И да, я люблю Марину. Она стала для меня всем, пока вы, мои дорогие тролли, Опять не решили пройтись по ней своими комментариями. Именно поэтому я сейчас записываю это видео. Я официально заявляю. Я не собираюсь возвращаться к бывшей жене. У нее все прекрасно, она скоро выйдет замуж в Америке. И чтобы вы знали, я имею право на личную жизнь и не нуждаюсь в вашей оценке. Проявите такт. Представьте, что каждый ваш шаг обмусоливают тысячи незнакомых вам людей в интернете. «Вам понравится? Готов поспорить, что нет. Поэтому прошу вас, остановитесь! Хватит!» «Я люблю Марину. Люблю так, как не любил еще ни одну женщину. Это не интрижка, не одноразовый секс. Это, друзья мои, настоящая любовь. Я понял это только сейчас, когда благодаря вашей активности снова ее потерял». Она не готова быть любовницей, которую я буду скрывать ото всех, потому что так выгодно для моей репутации и потому что этого хочет мой агент. И знаете что? Я тоже не хочу для нее такого. Я пойму, если она не захочет ко мне возвращаться, но, Марина, если ты меня слышишь, я люблю тебя, люблю. И каждый, кто напишет хоть слово в ее адрес, знайте. Оскорбляя ее, вы оскорбляете лично меня. И молчать я больше не стану, у меня есть хорошие юристы, и я засужу каждого, кто посмеет ее обидеть. Оскорбление в интернете – это тоже преступление против личности. Вы ведь в курсе, да? И за каждое слово, которое вы печатаете, как вы думаете анонимно, вы тоже несете ответственность. Тимур выдохнул и взял небольшую паузу, а потом заговорил уже тише и мягче. Марин, я очень надеюсь, что ты или сейчас, или позже увидишь это видео. «Знай, я не могу без тебя. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Выходи за меня, пожалуйста. Я прямо сейчас сижу в машине под твоими окнами и не уеду отсюда, пока не узнаю твое решение. Да или нет? Я смирюсь с твоим выбором. Просто прошу, скажи мне лично, чтобы я хоть раз мог тебя увидеть». И на этом трансляция прекратилась. В квартире стало так тихо, что я слышала только стук своего сердца и возбужденное сопение Ленки. «Вот это да!» — выдохнула она наконец. «Вот это я понимаю, романтика! Прикинь, мы обе замуж выходим, а? Подожди, я же ничего не ответила». «Что? Ты еще думаешь? Это же принц, прям вот самый настоящий! Даже не вздумай его пустить. Видела, как он их всех, а?» «Не, если б ты мне раньше рассказала, я бы и сама всех этих троллей разогнала. Но так даже романтичнее вышло. Короче, срочно дуй к нему и без кольца не возвращайся. Это же двойную свадьбу можно забабахать. И тоже светанусь в прессе. Красота-то какая!» Я почти не слышала Ленину болтовню. И соображал это с трудом, чего уж там. Еще вчера я думала, что нужна Тимуру только как тайная любовница. И вот он перед всем интернетом делает мне предложение. «Господи, он любит меня, любит!» «Я не знала, что делать, бегать по потолку, кричать или прыгнуть к Тимуру прямо из окна, потому что так быстрее, мамочки!» На негнущихся ногах я бросилась к двери, чтобы обуться, но Ленка силком оттащила меня назад. «С ума зашла!» — взвизгнула она. «Куда ты в таком виде?» «Надо так, чтобы он с тобой колечком заселфился, и ни одна зараза из интернета не сказала, что он нашел себе Кикимору. Но он же ждет!» «Ничего, еще подождет!» «Давай, напяливай то платье, я его булавками заколю. А сверху моё болеру серебристое возьмёшь. И волосы, волосы...» Лена носилась по квартире, как электровеник, и в считанные минуты превратила меня в принцессу. Кто бы знал, что именно она окажется моей волшебной феей крёстной. Сама бы я ни за что не сумела собраться в таком шоке. Какое там, с трудом помнила о том, что надо время от времени дышать. Выбежав из подъезда, я застыла, озираясь по сторонам. Я ведь даже не знала, какая у Тимура машина в Москве. Вряд ли он успел перевезти внедорожник из Петрозаводска. «Марина!» — окликнул меня знакомый голос. И я увидела его. Он вылез из черного «Мерседеса» нерешительно замер. Даже издалека я не могла не заметить, что он волнуется, как школьник. Я мгновенно забыла про все свои обиды, опасения и страхи и бросилась к нему со всех ног, чтобы повиснуть на шее и прижаться так, будто мы разлучались не на несколько дней, а на целое столетие. «Ты слышала?» прошептал он, стискивая меня в объятиях. «Да, я отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза, но из-за слез почти ничего не видела». «Малышка моя!» Он смахнул слезу большим пальцем, у меня сердце сжалось. «Так что ты думаешь? Ты согласна выйти за меня?» «А ты уверен? В смысле, это все не из-за, ну, репутации, имиджа?» Я с трудом подбирала слова. «Плевать мне на это все! Я просто не хочу больше жить без тебя. Ни секунды. Так что ты скажешь?» «Да, о господи, да, конечно!» «А это точно по любви?» Хитро прищурился Тимур. А «Не потому, что я знаменитость». «Знаешь что? Я чуть не задохнулась от возмущения. Я могу изобрать свои слова назад». «Нет, нет, только не это!» Застанал он и притянул меня к себе. «Я просто хотел услышать, что ты меня тоже любишь». «Люблю, конечно!» Я улыбнулась сквозь слезы. Хотя иногда мне ужасно хочется тебя поколотить. «А сейчас?» — шепнул Тимур, склонившись надо мной. — А сейчас я бы предпочла поцелуй. И он без справедления исполнил мое желание.